Глава 51. Котики бывают разные. Как сделать запечатление из памяти в артефакт, еще не придумали. Если я опишу словами, вы сумеете понять, о ком я говорю? Рауль с долей вызова посмотрел на нелюдя. Красивая, ржеволосая, довольно высокая, если я правильно уловил рассуждение кровати. А, самое главное! У нее не было крыльев. Как я понимаю, это важная информация. В последние дни королева допускала к себе только фей и эльфей фей из наиболее приближенного круга. Бескрылая, красивая леди, ты да еще и рыжая. Айравель прошелся по комнате и уселся в кресло. Рыжая, рыжая. — твердил он, постукивая пальцами по подлокотникам и задумчиво уставившись в стену напротив. «Вы тут все уже? Как это правильно называется? Ощупали уже все? Рауль, хмыкнув, недовольно пошевелил губами, но не стал уподобляться нашему ворчливому знакомому, просто пояснил. «Я считываю воспоминания предметов. И нет, не все. Я не нашел той самой подушки. К тому же кровать помнит, что кресло и стол стояли немного иначе. Леди появилась откуда-то из стены, и... Аэровель подскочил, словно его ужалили. В два шага оказался у высокой тумбы, положил ладони на расположенные по ее углам декоративные шары и провернул их. Тумба плавно отъехала внутрь, а перед нами открылся тайный проход. «Прошу, щупайте! Вернее, считывайте!» Нелюдь широким взмахом руки продемонстрировал Раулю новых свидетелей. Правда, выяснить еще какие-то интересные подробности графу не удалось. Только то, что рыжая девица и правда очень высокая. Все то время, пока Рауль считывал воспоминания предметов, Айравель сидел в кресле, зло сверля взглядом ни в чем не повинную точку на стене. Я была уверена, что он догадывается, кто убийца, и как раз именно это его так беспокоит. Все? Пойдемте, я отведу вас обратно. Никаких слов благодарности и вежливых расшаркиваний, только очередная быстрая пробежка по коридорам сначала маленького, затем большого дворца. Прошу. Нам приоткрыли дверь в наши покои и тут же захлопнули ее буквально у нас за спиной с прощальным напутствием. «Никуда не выходите, я сейчас вернусь!» И мы остались во временном одиночестве. По крайней мере, с передачи власти нас точно не обманули. С оптимизмом в голосе объявила я, скрывая за слегка наигранной радостью растерянность от очередного убийства, свалившегося в нашу копилку тайн и загадок. «Понятно, что расследованием займутся, скорее всего, местные полицейские, но все равно мы уже засунули нос в это дело. И, возможно, оно как-то связано с нашим собственным?» «Да, здесь нам говорят гораздо больше правды», усмехнулся Рауль, ненавязчиво взяв меня за руку. «Можете не волноваться. Следильных артефактов нет ни в одной из комнат, так же, как и тайных ходов, из которых может вылезти убийца». Здесь все открывают дверь магии. Больше с уважением, чем со страхом, прошептала я. Мне было очень неспокойно. Как ни странно, в подземном домике я ощущала себя более защищенной, чем в огромных покоях дворца. Пусть это и было обманчивое чувство. Только там даже присутствие Аржели успокаивало, потому что котики ассоциируются с уютом, теплом и сытостью. И пусть это котики-шпионы, все равно. «Я схожу с ума от этих белых стен вокруг». После негромкого признания мне очень захотелось уткнуться лицом в грудь Раулю, спрятавшись на пару минут от всего мира. Временный приступ апатии и желание укрыться от всех в спокойном месте легко объяснялся усталостью. Вот только отдыхать в спокойном месте надо тогда, когда спокойно на душе. А я с момента попадания в этот мир постоянно нервничаю, переживаю и мучаюсь от неведения и бездействия. Нет, сейчас не время расслабляться. Мне с трудом удалось натянуть улыбку на лицо, постаравшись не только внешне, но и эмоционально испытать уверенность. Надеюсь, вы еще не успели начать искать карты, лорд. В наши покои без стука впорхнул Аэровель. Я даже не сразу поняла его ехидный намек, а когда сообразила, возмущаться было поздно. Нелюдь разложил по столу и специально для нас увеличил несколько запечатлений с красивыми рыжими девушками. Рауль вдумчиво и тщательно изучил каждое, но потом помотал головой: нет, ни одна не похожа. А вот это? И фей жестом фокусника бросил на стол портрет удивительно красивого м -м, юноши или девушки в мужской одежде и с заметным кадыком на шее. Уф! Больше всего меня насторожило, что во внешности парня было нечто кошачье. Я сразу вспомнила рыжего Аржеля, и на пару секунд на меня накатила волна паники. «А что, если...» «Да, это она, то есть он...» Рауль отреагировал даже раньше, чем картина закончила увеличиваться в размерах. «Так я и думал», — буркнул Айровель и, покосившись на меня, замершую от страшного подозрения, добавил. «Прежняя королева вырастила его с младенчества, но он всегда помнил, что не из нашего мира». А в один воистину прекрасный день вообще сбежал к драконам. Будет жаль, если они тоже в этом замешаны. «А он котик, да?» — уточнила. Я чувствую себя слегка безумной, но мне хотелось поскорее все выяснить, а то воображение уже начало предлагать картинки одну страшнее другой. Почему-то теперь, кроме Патрика, я еще и за Айниэля начала волноваться. Умом понимала, что он действовал в собственных интересах и спасал нас просто потому, что ему выгодно. А я все равно переживала, не обвинили ли его в нашем побеге. Вдруг Аржель догадался, что смешливый полуфей замешан в нашем побеге. «И из двуликих тут водятся лишь драконы», — успокоил меня Айровель. «Они являются магическими созданиями». Люди и маги могут проживать в нашем мире, а вот другие представители рас, происходящих от человеческой, например, оборотни или вампиры, умрут, едва пересекут границу. Даже королева не в силах что-либо изменить. Я облегченно выдохнула. Значит, Аржель просто слишком умный котик. А этот молодой человек — обычный маг-метаморф обладающий способностью принимать облик любого представителя кошачьих», — продолжил нелюдь. «Уф!» Наверное, у меня на лице отразилась целая гамма эмоций. «Над вами даже подшучивать как-то стыдно, леди. Чего вы так боитесь?» — с усмешкой поинтересовался фей. «В подземелье с нами жил рыжий кот», — Смущаясь собственных страхов, призналась я. Меня прямо скручивало от злости. Стоило лишь представить, что все это время я тискала на коленях постороннего мужчину, гладила, позволяла спать рядом с собой на кровати. Причем не просто мужчину, а хладнокровного убийцу. Аэровель попытался сохранить на лице серьезное выражение, но не выдержал и рассмеялся. Вряд ли к вам подселили бы метаморфа, тем более такого уровня. К тому же и не обязательно предупредил бы, если не вас, то меня точно. Но он упоминал лишь о коте, понимающем человеческую речь, а феи умеют говорить с животными. Благодарю, поджав губы, процедила я. Прозвучало несколько высокомерно. Но уж лучше так, чем признать, что меня задела насмешливая снисходительность нелюдя. Мы в чужом незнакомом мире, полном магии. Так почему бы здесь не водиться оборотнем? Конечно, признаю, маг-метаморф в качестве шпиона за якобы безобидной парочкой ментальных магов — это перебор. Но все равно можно было сообщить об этом как-то иначе, как-то... «Жаль, что разочаровал вас, леди». Айравель тоже вернулся к ворчливому тону. «Но если пожелаете, после того, как этот маг будет пойман, его величество вместо казни заставит его принять кошачью постась и подарит вам. Заберете его в свой мир». «Благодарю», — повторила я, — все с теми же недовольными высокомерными интонациями. «Я бы предпочла вернуться вместе с теми же магами», с которыми попала к вам. А метаморфы еще поймать надо. Закончила я уже вполне спокойно. В конце концов, мы в гостях, с нами обращаются довольно вежливо, и неизвестно, как бы я отреагировала на кого-то, не знающего банальных истин нашего мира. Возможно, тоже не удержалась бы от шуток. Согласен. И буду очень признателен, если вы, лорд, нам поможете». Айравель небрежно кивнул мне и посмотрел на Рауля, ожидая его решения.